Агния вошла в квартиру и без сил опустилась прямо на пол. Ноги ее не держали. «Что? Что все это значит? Неужели Анька, девчонка, с которой они знакомы были с семи лет, оказалась как-то замешана в смерти деда? Да не может быть! Такого просто не может быть никогда! Анька честная, добрая, деда ужасно уважала, любила даже». «Нет, Агния должна спросить обо всем прямо. Если Анька будет все отрицать, сослаться на Марьяну. Возможно, Марьянке все показалось, и с Аней был тогда просто знакомый по спорту. Все-таки больше двух лет прошло. Да что там, почти три». Агния почувствовала, как силы возвращаются к ней, поднялась, одернула мятую юбку, поглядела на себя в зеркало. «Да, вид не очень хороший». Она глубоко вдохнула, задержала воздух и сосчитала до пяти. Помогло. Сердце перестало биться где-то у горла и вернулось на свое место. В ушах пропал постоянный комариный писк. В глазах перестала плескаться паника. «Все в порядке», — сказала себе Агния. «Сейчас она причешется, подкрасит губы и поедет на работу. И в дороге будет думать только о правилах уличного движения» и телефон отключит, чтобы они трезвонили с работы и не отвлекали. Однако благим ее намерением не суждено было сбыться, потому что, идя по двору, к своей машине, она нос к носу столкнулась с Аней. «Привет», — бросила та. «А ты что не на работе? Проспала, что ли?» И тут же осеклась, увидев лицо подруги. И даже не спросила, что же случилось. О, Ханька, с виду проста. А до чего ж проницательно?» «Я хотела спросить». Медленно с придыханием начала Агния. «Почему ты никогда не говорила мне, что виделась с дедом накануне его... его смерти?» «Я...» Начала Аня тоже глубоко вздохнув, и Агния поморщилась, как от зубной боли. «Вот сейчас Анька будет врать», что вовсе она не встречалась с дедом, что она уезжала на сборы, на соревнования, на чемпионат, на спартакиаду, станет уверять Агнию, что она ошибается, будет приводить ненужные подробности, а Агния будет слушать все это и знать, что она врет, и совершенно ничего нельзя будет сделать, кроме как притащить Марьянку и устроить мощную ставку. Но это же просто нелепо, они же не в полиции». «Кто этот человек, которого ты познакомила с моим дедом?» — спросила Агния. «О чем вы разговаривали?» «Его больше нет». Теперь Анин голос звучал твердо. «Его нет и никогда не будет». «Слушай», — прошипела Агния, — «мне нет дела до того, что он тебя бросил. Мне наплевать, что он оскорбил тебя, обманул надежды и затоптал в грязь твои нежные чувства». Я только хочу знать, кто он такой и что ему нужно было от деда. Потому какими темными стали глаза Ани, Агния поняла, что она на правильном пути. Анькины обычно голубые, словно выгоревшие глаза, потемнели от расширенных зрачков. Такое впечатление, что Анька здорово, под кайфом. Чего быть не могло по определению. Это Агния твердо знала. «Значит...» «Значит, Анька боится...» Боится ее огней потому что теперь она знает, что Агния тоже знает. А если не знает, то обязательно рано или поздно докопается до правды. Вот ведь она уже догадалась, что тогда за день до смерти деда Анька и тот мужчина не просто так проходили мимо. Они разговаривали о чем-то важном. Не такой был человек ее дед, чтобы просто так приятно беседовать на солнышке. Да и Анька никогда во дворе без дела не болталась. Что ты ему сказала? Агния подошла ближе и вцепилась в Ванькину куртку. А может быть, это ты пришла к нему в тот день? Тебя бы он впустил без разговоров. А Анечка, детка, заходи, чай пить будешь. Конфет его съела за эти годы тонну. Поперек горла не становится. Аня молчала, и от этого Агния разъярилась еще больше. Думаешь, если будешь молчать, я отстану? «Нет уж, теперь-то я вытрясу из тебя всю правду. Чего бы мне это не стоило?» Краем глаза Агния заметила, что мамаши с колясками, которые сидели возле песочницы, посматривают на них с опаской. И старушки на скамеечке уставились неодобрительно, а одна уже достала мобильный телефон. Аня, очевидно, тоже это видела. Она отвела руки огня от себя и сказала неестественно ровным голосом. «Слушай». Это не тот разговор, который ведется во дворе и на бегу. Я зайду к тебе вечером. Там и поговорим в более спокойной обстановке. Обязательно поговорим. «Увиливаешь», — прошипела по инерции Агния. «Столько времени врала мне. А теперь...» «Я приду». Теперь уже Аня вырвалась силой. «Я приду и все расскажу». И посмотрела так, что Агния опомнилась и поняла, что придет. Слово у Аньки всегда было твердое, это точно. «Будь оно все проклято!» — пробормотала Агния и побежала через двор на проспект. Хватило ума сообразить, что за руль ей в таком состоянии садиться никак нельзя. В такси она немного успокоилась и решила отложить все на вечер. Что уж теперь, больше двух лет ждала, еще немного подождет». Агния миновала магазин, что находился на первом этаже, и поднялась в офис фирмы. Охранник кивнул ей и даже приподнялся с места. В свое время, когда Салуянов купил фирму после смерти ее владельца Антона Борового, он по совету Агнии сменил кое-кого из персонала, в том числе всю охрану. Прежние мгновенно распустились после смерти хозяина. Теперь охрана была на высоте. Агния удивилась тишине, стоявшей в коридорах. Впрочем, у Салуянова так было заведено, чтобы сотрудники не болтались, а работали каждый на своем месте. Из дверей бухгалтерии выглянула девица, увидела Агнию, ахнула тихонько и скрылась. Агния ее не помнила, новенькая, наверное. В приемной сидела секретарша Нелли Леонидовна, серьезная дама после сорока. Она была из прошлых сотрудников. Салуянов оставил ее за представительность и умение держать верный тон в любой самой нестандартной ситуации. К Агнии Нелли Леонидовна относилась с уважением. Думала, что это она замолвила за нее словечко перед новым хозяином. Пахло в приемной духами и валерьянкой. Агне поздоровалась и хотела пройти к себе в кабинет, но остановилась, потому что из кабинета Салуянова слышались громкие крики. Агния невольно прислушалась, потому что почувствовала дежавю. Точно так же несколько месяцев назад она стояла и слушала крики из кабинета после смерти Борового. И Нелли Леонидовна откупоривала пузырек валерьянки. Тогда в кабинете орала вдова. Ее успокаивал адвокат Лесовский, Редкостный жулик и прохиндей. Мало того, что Агния жизнь качественно испортил, так еще и вдову Борового потом обобрал до нитки». Впрочем, ей так и надо. Та еще была стерва. Сейчас выражение лица у секретарши было, как обычно, невозмутимое и бесстрастное. Стало быть, валерьянку пить не собирается, готовит не для себя. «Что там?» — спросила Агния негромко. «А, — Нелли махнула рукой, — это Лика». «Лика?» Лика была постоянной любовницей Салуянова и, как уже говорилось, являлась вполне безобидной дурочкой. как Агне относилась неплохо и даже советовалась с ней иногда, можно ли на морскую прогулку надеть бриллиантовое колье. С чего вдруг шум такой? Агне никогда не интересовалась личной жизнью Салуянова и не обсуждала ее с сотрудниками. Просто сейчас очень удивилась. Характер улики был спокойный, скорее даже флегматичный. Слуянов держал ее строгости, никогда не позволял никаких вольностей. Агния, вы просто как с неба свалились, сказала Нелли Леонидовна строго. Нужно знать такие вещи. Ну, просветите меня. Агния присела возле стола секретарши не то чтобы ей хотелось узнать все сплетни, просто шеф сейчас все время занят и огней в таком состоянии, что работать не может. Так от чего не поболтать с Нелли Леонидовной? Та все изложит кратко и толково. Выяснилось, что господин Салуянов надумал жениться. И невесту нашел себе не абы какую, а дочку очень крупного городского чиновника. Дочка любимая, балованная, у папы большие возможности. Что уж она нашла в Салуянове, ну, он довольно молод, не то чтобы хорош собой, но и не урод записной. Тут Нелли Леонидовна не удержалась и привела известную испанскую пословицу, что если мужчина чуть лучше дьявола, то уже красавец. И, разумеется, человек Салуянов был не бедный и надеется, что тесть поможет ему бизнес значительно расширить. Каким-то образом Салуянов умудрился скрывать свои матримониальные планы от Лики, скорее всего, из-за собственной ее непобедимой лени. Не следила за любовником, не держала все время руку на пульсе. В голосе Нелли Леонидовны огни не услышала ни капли злорадства, просто констатация факта. Короче говоря, все раскрылось, в Глянцевом журнале появилась статья о будущей свадьбе, невеста дала интервью, и было много ее фотографий, с женихом с собачкой на отдыхе и еще где-то Нелли Леонидовна уж не помнит. Тут уж далеки до наконец дошло. Подружке журнал показали, и она потребовала объяснений. А Салуянов ответил ей в своем духе. «Ну, вы представляете, Агния, какими словами?» Очень грубо и резко. Пошла, мол, вон, денег каких-то дам, но не очень много. Квартиру оплатил на несколько месяцев вперед. Сказал, что и так достаточно она с него денег получила. В общем, «Финита ля комедия». Эта Нелли Леонидовна перевела на приличный язык то, что шеф сказал Лики. «А вы откуда все так хорошо знаете?» — не выдержала огня. «Да Лика. Пока он не пришел, час тут у меня сидела, рыдала и ругалась последними словами. Так что я полностью в курсе», — вздохнула секретарша. «Домой-то к себе он ее больше не пускает». «Вот». Проскочила она в офис. Так и то небось охранником теперь нагорит. Да и мне как бы работу не потерять, раз я свидетель. Час уже они орут. Тут в кабинете послышался грохот, потом что-то тяжелое упало и покатилось по полу, потом завизжала лика, потом что-то разбилось со звоном. Никак Мейсон, сполошилась Нелли Леонидовна. В кабинете у Салуянова стояла небольшая, но очень ценная ваза мейсенского фарфора. Шеф от чего-то был к ней очень привязан. Боюсь, что так, мрачно сказала Агния. И дверь кабинета тотчас распахнулась от удара ноги, и Салуянов выволок за волосы визжащую лику. Рука в платье у нее был оторван, под глазом наливался синяк, левая щека распухла. Козел орала она, скотина! Салуянов бросил ее на пол, замахнулся, чтобы еще раз ударить, но опомнился, увидев двух окаменевших женщин, скрипнул зубами и сказал Нелли, чтобы вызвала уборщицу убрать осколки вазы, после чего удалился в кабинет, с трудом надо думать, уняв желание пнуть лику на прощание ногой. Нелли Леонидовна взялась за трубку телефона, шепнув Агнии, чтобы увела из приемной лику. Если уборщица заметит ее в таком виде, через полчаса вся фирма будет в курсе происшедшего». Лика со стоном села и принялась ощупывать голову. «Все волосы выдрал гад», — сказала она. «Не все», — огни протянула ей руку. «Вставай, пойдем, в порядок тебя приведем». «Да отвали ты», — рявкнула Лика. «Охрану вызову», — пообещала Нелли Леонидовна. «Еще больше тебе накостыляют». «Сволочи вы все!» — с чувством сказала Лика. «А мы-то при чем?» — Нелли пожала плечами и заговорила в телефон. Агния молча потянула Лику в коридор. Туалет, к счастью, был рядом, так что они и никого не встретили в коридоре. «Умойся, причешись!» — сказала Агния мягко. «Потом иди домой. Что уж теперь!» «Нет, ну какая же он сволочь!» — снова сказала Лика. — Слушай, ну да, поступил он с тобой по-свински. — Но ты что? И правда серьезно надеялась, что он на тебе женится? — против воли заговорила Агния. — Я беременна, — Лика отвернулась. — Уже три месяца. Ему сразу сказала, тянуть не стала, чтобы не упрекал потом. — Думаю, если скажет избавляться, ну что ж, так тому и быть. Чем раньше, тем лучше. А он все тянул. «Решим, — говорит этот вопрос, — ты не волнуйся, все в порядке будет». Но я и ждала, как полная дура. Думала, может, он ребенка захочет оставить. Ага, а он нарочно ничего не делал, чтобы я перед его свадьбой тихо себя вела. «Безобразие», — согласилась Агния. «Это уж ни в какие ворота не лезет». Сказала она это спокойно, просто привыкла на работе сдерживать эмоции. Да я, честно говоря, не очень и удивилась. Знала в глубине души, что шеф ее — человек непорядочный. Жалко, конечно, Лику по-человечески, но чем тут можно помочь? Лика, склонившаяся было над раковиной, чтобы умыться, вдруг передумала. — А ты что злорадствуешь? Она пошла вдруг на огню с самым безумным выражением лица. — Ты что скалишься? — Да я ничего огня отступила невольно до того и исказилась в общем то симпатичная ликина мордашка волосы дыбом стоят тушь размазалась да еще и этот синяк и в глазах совершенно маниакальный блеск ну ясное дело досталось ей но огня в конце концов ни при чем в няньке до да вытешительницы не нанималась у нее своих проблем выше крыши и серьезных между прочим проблем санька вечером тяжелейший разговор предстоит «Слушай», — Агния заговорила твердо, — «если ты сама управишься тут, то я пойду, мне работать надо. Но советую поскорей из офиса убраться, не то охрана тебя просто выбросит». «И в порядок себя приведи, вон, рукав на ниточке висит, еще в полицию заберут». «Ага, работай на него, вкалывай, чей не спи», — процедила Лика. «А знаешь, что он про тебя думает?» — Догадываюсь, — прервала ее Агния, — но слышать это не хочу. Я, знаешь, насчет шефа не обольщаюсь, но работа есть работа, выбирать не приходится. — Да ты и не представляешь! — Лика как будто не слышала. — Думаешь, такая умная, все у тебя схвачено, ценный специалист, образованная, много знаешь. — Да нифига ты не знаешь! Агния повернулась, чтобы уйти. И пускай Лику выводит охрана, ей, в конце концов, все равно. — Ты знаешь, что он тебя ненавидит, — бросила ей в спину Лика. — Насмехается над тобой. Вот, мол, теперь она на меня работает, денежки мои приумножает. Не оборачиваясь, Агния сделала пару шагов в сторону двери. Дед, говорит, уже помер, а она старается. Доволен он очень, прям счастлив. — Что? — Что? Огня остановилась. Откуда он знает про моего деда? Хотя, конечно, дело было известно, он наводил справки. Справки! Лика издевательски рассмеялась. Да ты и правда пыльным мешком стукнутая, повернутая на своих цацках древних. Да он все про тебя знает. У него на твою семью целое досье есть. И от того, что Лика употребила это слово, совершенно ей неподходящее, огни уверилась, что она говорит чистую правду. «Да ты откуда знаешь?» Теперь Агния подошла ближе и стояла напротив Лики. «А все вокруг думают, что я полная дура. Он тоже, поэтому и не скрывал от меня. У него в компьютере файл есть, обозначен буквой И, Иволгина, то есть. И там такие фотографии разные. Покойник какой-то, ты сама». Как... «Какой покойник?» Огня встряхнула Лику с нечеловеческой силой. «Говори!» «Не знаю я, какой!» Лика пыталась вырваться. «Мне наплевать! Сама у него, посмотри этот файл, он паролем закрыт. Пароль — месть!» Он думал, что я такая дура, даже в компьютерах не разбираюсь, так что не скрывался. Огня резко оттолкнула Лику так, что та с размаху села на раковину и охнула. Попала, видно, по больному месту. Агня рванула к двери, и только многолетняя выучка деда, привычка к самодисциплине, заставили ее остановиться. «Никогда не делай ничего горяча, учил ее в свое время дед. «Приди в себя, подумай, просто постой на месте». Агния глубоко вдохнула и сосчитала до пяти. Не помогло. И только когда она повторила эту операцию еще два раза — Перед глазами перестали плясать красные мухи, и тяжелый молот, бухавший в голове, стал стучать потише. Не оглянувшись на лику, Агния вышла в коридор, который по-прежнему был пуст, как будто офис вымер. Агния заглянула в приемную, которая тоже была пуста, только из кабинета Сулуянова слышались голоса. Там Нелли Леонидовна прирекалась с уборщицей. Правильно рассудив, что у шефа сейчас нет, Агния проскользнула в свой маленький кабинетик и затаилась. Она даже заперла дверь изнутри, чтобы никто не влез и не отвлек ее несвоевременными разговорами. Ей нужно было подумать, что сейчас наболтала эта сумасшедшая лика про то, что Сулаянов ее Агню терпеть не может, презирает и насмехается за ее спиной. «Ну, это все можно оставить за кадром. Лика обижена, зла на весь мир и несет бог знает что. А вот профайл с загадочными фотографиями она придумать не могла. Нет у нее никакой фантазии. Нет, пока Агния не увидит все своими глазами, она не успокоится». «Кто такой Салуянов?» Она знала, что он очень рано начал заниматься бизнесом, чуть ли не в двадцать лет уже разбогател» на торговле мобильными телефонами. Или что-то другое там было. Только все сходилось на том, что он был связан с криминалом. Потом он пропал надолго. Уехал за границу, что ли. Там получил кое-какое образование и, вернувшись, начал заниматься антикварным бизнесом. И все. Больше ничего про него никто не знает. Но почему он так ненавидит ее покойного деда? Как они связаны? Агния гнала от себя страшную догадку, но что толку? Нужно выяснить это раз и навсегда. И поможет ей в этом Белоцерковский, если он еще не уехал, конечно. — Агния, дорогая, вы читаете мои мысли? — обрадованно закричал Белоцерковский в трубку. — Я как раз хотел вам позвонить, чтобы попрощаться. — Я тоже хотела попрощаться и спросить вас кое о чем, — сказала Агния, — но это... «Понял, не телефонный разговор. А вы сейчас на работе?» «Да, но я...» Выяснилось, что Белоцерковский находится по делам совсем рядом. Они условились встретиться в скверике напротив офиса Агни. Агня выскользнула из кабинета и спустилась вниз. Голос Салуянова слышался из магазина. Судя по всему, он был здорово на взводе и распекал продавцов почем зря. Агня вышла через служебный вход, чтобы не сталкиваться с ним. Она не представляла, как сможет сейчас с ним общаться. Расставшись с огней, Аня подошла к двери своей квартиры. На душе у нее было муторно, как никогда. Чувство вины, которое не отпускало ее все это время, все эти годы, прорвалось теперь, как воспалившийся нарыв. Огня знает, если не все, то почти все. Как теперь смотреть ей в глаза? Аня открыла дверь, не проверив свои секретки, обо всем забыв. Она вошла в темную прихожую, машинально закрыла за собой дверь, потянулась к выключателю. И вдруг страшный парализующий удар пронзил все ее тело. Аня отлетела к стене, сползла на пол. Перед ней появилась невысокая гибкая фигура. В темноте мелькнуло смуглое лицо с чуть раскосыми глазами. Аня попыталась ударить это лицо раскрытой ладонью, но не смогла поднять руки. Мысли в голове ворочались медленно, тяжело, как сонные рыбы в магазинном аквариуме. Но она все же поняла, что случилось. Ее парализовали ударом электрошокера. По странной иронии она не потеряла сознание, не отключилась, но была беспомощна, как новорожденный младенец. Но это ненадолго. Скоро силы должны вернуться к ней, и тогда смуглый незнакомец наклонился над ней в руке у него был шприц. он воткнул иглу в предплечье прямо через рукав, осторожно нажал на поршень. странная теплая волна захлестнула ани на сознание ей все стало безразлично. Ей было безразлично, кто это смуглый азиат и что он делает в ее квартире. Ей было безразлично, что он связывает ее запястье за спиной. Ей было безразлично, что он сильным рывком поднимает ее на ноги. Ей было безразлично, что он вытаскивает ее из квартиры, словно огромную тряпичную куклу. В подворотне, совсем рядом с дверью бывшей дворницкой, стояла черная машина с тонированными стеклами. Смуглый человек с раскосыми глазами открыл багажник и затолкал туда Аню. Но и это ей было безразлично. Ей было безразлично, куда ее везут и что с ней там будут делать.